ЭПИЛОГ Галактическая война продолжалась три десятилетия. Поражение в системе кюик и бескровный захват Кассии лишь придали новый импульс жесточайшему противостоянию в истории человечества. Через несколько дней эскадра адмирала Нагума прорвалась к Элио, уничтожив орбитальным ударом Равоград, столицу планеты. Дабок продолжал сопротивление еще год. Затем планета была полностью захвачена силами земного альянса. В результате линия Хаммера, состоящая из 64-х звездных систем, была замкнута, а прямой прыжок на координаты Земли стал невозможен. Свободные колонии, проиграв в 2609 году крупное космическое сражение, оказались на грани разгрома, но смогли найти резервы для дальнейшей борьбы. Подробнее о некоторых событиях того периода в трилогии «Наемник» вадим и Яна нечаева остались на кьюиге и посвятили свою жизнь созданию синтеза двух биосфер дорохов прошел всю войну командуя крейсером игла хьюга и Дэвид стали пилотами флота колоний об их нелегкой судьбе я рассказал в трилогии наемник о судьбе единственного выжившего члена экипажа самума в рассказе орд теллор который идет дополнением к этой книге с дороховым мы встретимся вновь на страницах романа Чёрная луна. Роман «Зона отчуждения» был создан мной в 2002 году. В 2021, работая над его финальной версией, я фактически написал книгу заново. Текст читал Максим Полтавский.